Об авторе. Дэвид Бернс, доктор медицины, известный психиатр, отмеченный наградами исследователь и автор феноменально успешной книги «Терапия настроения», которая была продана тиражом 5 миллионов экземпляров по всему миру. Более 50 тысяч американских и канадских специалистов в области психического здоровья прошли обучение по его популярным учебным программам А его еженедельный подкаст «Feeling Good» превысил 2 миллиона скачиваний. Доктор Бернс с отличием окончил амхердский колледж, получил степень доктора медицины в Стэнфордском университете и прошел ординатуру по психиатрии в медицинской школе Пенсильванского университета. Он исполнял обязанности заведующего отделением психиатрии в Пресвятарианском медицинском центре Пенсильванского университета 1988, и был приглашенным преподавателем в Гарвардской медицинской школе, 1998. Доктор Бернс прошел сертификацию Национального совета по психиатрии и неврологии США. В настоящее время доктор Бернс является почетным профессором психиатрии и поведенческих наук в медицинской школе Стэнфордского университета, где он занимается исследованиями и преподаванием. Он получил множество наград, включая премию Беннета за исследования в области химии мозга, премию за выдающийся вклад в популяризацию психологии через СМИ и премию за выдающийся вклад Национальной ассоциации когнитивно-бихевариальных терапевтов. Он трижды был назван лучшим преподавателем года среди выпускников-ординаторов медицинской школы Стэнфордского университета и особенно гордится признанием среди студентов. Помимо научных исследований, доктор Бернс написал ряд популярных книг о настроении и проблемах взаимоотношений. Статьи о докторе Бернсе были опубликованы в более чем 100 популярных журналах, включая The New York Times и Reader's Digest. Он дал более тысячи интервью на радио и телевидении. В 1995 году доктор Бернс со своей семьей вернулся в Калифорнию из Филадельфии. Если он не занят подсчетом статистики для исследований, доктора Бернса можно найти на знаменитых вечерних занятиях, которые он проводит по вторникам для студентов Стэнфорда и специалистов по психическому здоровью или на семинарах в США и Канаде, где он обучает коллег.